Глава 4 В пять лет мои увлечения были куда безобиднее, чем сейчас, но они все равно многим казались странными. Например, моего отца и Розалию эти забавы не на шутку настораживали и пугали. А я считаю, что они слишком придирались ко мне. Другие мальчишки мучили котов, отрывали лапки лягушкам и бессмысленно колотили друг друга. Я смотрел на их развлечения со скукой и старался обходить стороной. Они не раз пытались со мной подружиться, я не нуждался в компании. Играть одному намного веселее, особенно когда за тобой никто не наблюдает. Сбежав из-под бдительного ока Розалии, я часто уходил в лес и мог часами бродить по тропинкам, усердно собирая в банку муравьев. Они так забавно копошились внутри, пытаясь выбраться. Самым упорным даже удавалось добраться до горлышка, но тогда я стучал пальцами по стенкам. И глупая букашка снова падала к своим кишащим собратьям. Я наполнял банку примерно наполовину, затем бросал туда измельченные сухие листочки, подолгу наблюдал за шевелящейся массой, а потом поджигал. Розалия заставала меня за этим занятием трижды. Первый раз провела нудную беседу, а во второй доложила отцу. Он меня выпорол своим ремнем с тяжелой железной бляшкой, после чего я неделю не мог нормально сидеть. В третий раз меня не наказали. Отец пригласил усатого старика в толстых очках. И тот целый час задавал дурацкие вопросы и показывал какие-то нелепые картинки. Потом они с отцом долго разговаривали в его кабинете. И того старика я больше никогда не видел. К семи годам игры с муравьями мне приелись. Я научился прятаться лучше и переключился на бабочек. Отлавливал самых красивых крупными пестрыми крылышками. Они ярче горели. Жаль, что совсем недолго. Я хорошо запомнил тот день, когда наткнулся в лесу на мальчишку примерно моего возраста. Я по привычке хотел пройти мимо, когда вдруг заметил, что его нос и нижняя губа разбиты, и по подбородку струйкой сочится кровь. «Кто это тебя?» Остановившись, спросил я. Он прикрыл лицо ладонями и прогнусавил. «Отец, что ты натворил?» Свернул шею курицы. «Зачем?» Я подошел ближе. Меня распирало от любопытства. «Не знаю». Пацан пожал плечами и громко шмыгнул. «Хочешь, покажу тебе свое тайное место?» «Хочу». Согласно кивнул я, и он показал. Заброшенный охотничий домик в чаще леса идеально подходил для тайных игр двух одиночек. Так началась наша дружба, которая с каждым годом становилась все крепче. Я считал его своим братом, пусть не по крови, но по духу. Это огромная удача найти человека, так сильно похожего на тебя. Кейт отложила книгу и задумалась. Не о сюжете, который ей был хорошо знаком, и не об авторе, с которым мечтала познакомиться. Она вдруг вспомнила собственное безрадостное детство. До шести лет Кэтрин жила с родителями в неплохом районе. У них был собственный маленький дом и небольшой сад. Отец хорошо зарабатывал, мама занималась воспитанием дочери, и они считались вполне благополучной семьей. Никто не подозревал, что происходит за закрытыми дверями. По вечерам отец Кэтрин пил, так он снимал стресс после тяжелого трудового дня, а иногда срывался на жене и дочери. Кейт было пять, когда отец разбился насмерть, сев пьяным за руль. Она не плакала, а скорее испытала облегчение. Но сразу после похорон с мамой тоже стало твориться что-то неладное. Она не выходила на улицу, сутками пялилась в телевизор, даже когда тот был выключен. Если Кейт требовала к себе внимания или просто просила поесть, мать психовала и бросалась на нее с кулаками. Кэтрин стала бояться возвращаться домой и большую часть дня проводила на улице. Чтобы не умереть с голоду, ей приходилось воровать продукты в супермаркетах и попрошайничать. Так прошел еще один год, тянувшийся для маленькой Кэтрин бесконечно долго и мучительно сложно. А потом за один день все изменилось. По счастливой случайности девочки не оказалось дома, когда ее мать, приняв смертельную дозу успокоительных препаратов, вскрыла себе вены, залезла в горячую ванну и бросила на груду полотенец зажженную свечу. Она сделала все, чтобы ее не спасли, заодно лишив крыши над головой свою шестилетнюю дочь. Когда Кэтрин вернулась домой, от него уже практически ничего не осталось. Пожарные тушили обуглившиеся обломки. За спиной кто-то громко причитал. Рядом толпились любопытные соседи. Кейт не помнила, сколько простояло там без движения, завороженно глядя на дымящееся пепелище. Но едкий запах Гарри и кружащийся в воздухе черный пепел она не забудет никогда. Гаргона вызвала Кэтрин в офис редакции на следующий день. Без лишних предисловий сучила девушке стопку документов и посмотрела так, словно Кейт ее обокрала. «Что это?» Слегка растерявшись, уточнила Кэтрин. Дебра скривила кроваво-красные тонкие губы и все-таки снизошла до ответа: "Твой контракт с Тернером! Оглушила новостью шеф-редактор. Клей выбрал тебя. Серьезно? Затаив дыхание, пробормотала Кэтрин. Интуитивно она догадывалась, что ее кандидатура заинтересовала жутковатого агента Роберта Миллера, но не ожидала, что решение будет принято настолько быстро. Кейт собственными глазами видела огромное количество опытных претендентов, явившихся на собеседование. И, откровенно говоря, она имела наименьшие шансы на успех. Тёрнер уже проставил свои подписи на каждой странице. Дело за тобой. Дебра окинула Кэтрин пристальным тяжелым взглядом. Девушка просияла довольной улыбкой, не скрывая своего триумфа. Ты сейчас думаешь, что вытащила выигрышный лотерейный билет. Но, уверяю, сработаться с Клейтоном будет в разы сложнее, чем со мной. «Поэтому советую прочитать все пункты максимально внимательно, чтобы потом не возникло конфликтов и судебных разбирательств». «Судебных разбирательств?» Улыбка медленно сползла с губ Кейт. Грудную клетку внезапно сдавила, в горле пересохла от нераспознанной тревоги. «Изучи раздел о неразглашении конфиденциальной информации, а лучше выучи». Каждое слово Дебра выдавливало из себя словно через силу и морщилась, будто страдала от жуткой мигрени. Кэтрин бегло прошлась по страницам документа, который на первый взгляд казался абсолютно стандартным. Обычный трудовой контракт на полгода с ежемесячным вознаграждением. О боже, ей же не померещился лишний ноль. Сто тысяч? С ума сойти! Это же больше полумиллиона за весь срок. Она сможет погасить все долги, купить квартиру, поехать в отпуск и даже на новую машину останется. Кто платит такие бешеные деньги обыкновенному ассистенту? После вспышки радостной эйфории... Кейт не могла не задуматься о подводных камнях. — Клейтон Тёрнер, — съязвила Дебра, — и он платит не столько за твои услуги, сколько за молчание. Если произойдет утечка информации, связанная с Робертом Миллером, Тёрнер сдерет с тебя три шкуры. Имея это в виду, если тебе вдруг взбредет в голову сделать имя на мировой сенсации. — Я не дура, Деб, — оскорбилась Кейт, — возможность поработать с Миллером для меня ценнее любых денег. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы новая книга Роберта стала очередным бестселлером. — Я тоже не дура, Кейт, — с усмешкой парировала Гаргона. — Я отлично знаю, что аппетит приходит во время еды. Иногда соблазн бывает слишком велик, чтобы устоять. Ты хочешь славы и признания, Кейт, и готова ради этого переступить через свою гордыню, иначе не терпела бы целый год моей придирки. Скажу честно, я с самого начала увидела в тебе огромный потенциал. Ты обладаешь важным для журналиста качеством. Чуть емный сенсационный материал. И знаешь, как его выгодно подать и продать. Это присуще далеко не всем, кто работает в Global Press. Не сомневаюсь, что ты успешно справишься с новым вызовом, и одиннадцатая книга Миллера порвёт топы продаж. Но я должна тебя предупредить. Кэтрин находилась в таком шоке от обилия похвальных слов в свой адрес, что даже не заметила временную заминку. Мысленно она была уже там, в кабинете Роберта Миллера внимая каждому его слову и с фанатичным рвением, исполняя любые поручения. Он почему-то представлялся ей крупным мужчиной с суровым лицом, пронизывающим умным взглядом и сидеющими висками, а его кабинет – сумрачным пыльным помещением без окон, заставленным стеллажами с богатой библиотекой. Его массивный стол из моренного дуба наверняка завален заметками к новой книге и папками со вспомогательной литературой. Кейт ничуть не удивится, если Миллер до сих пор пишет свои шедевры от руки, либо при помощи печатной машинки. Хоть убей его нарисованный в воображении девушки образ, совершенно не вязался с современными писателями, использующими новейшие технологии, для упрощения своего творческого труда. «Кейт!» – окликнула ее Дебра, вырывая девушку из грез. «Я все поняла», – нетерпеливо закивала Кэтрин, готовая прямо сейчас поставить свои закорючки в предоставленных документах. «Какие к чёрту пункты? Она согласна на все, даже если Миллер потребует ассистировать ему голой и с удавкой на шее. Кэтрин не сможет отказать». От автора триллеров о серийных убийцах она подспудно ожидала эксцентричного поведения и некоторой доли неадекватности. «Как мне передать Тернеру подписанный договор? Он свяжется с тобой лично», — сухо сообщила Дебра. «Прислушайся к моим словам, Коллинс, Не наломай дров. Будь очень осторожна». «Ни в коем случае не выходи за рамки контракта и просто исполняй то, что от тебя требуется. Это не тот случай, когда инициатива и импровизация приветствуются. Через полгода, если все пройдет успешно, ты получишь должность помощника-редактора на постоянной основе». «Я справлюсь, Дэб». Снова как болванчик кивнула Кейт. Сгребла документы и сложила в кожаную папку, любезно выданную Гаргоной. «Спасибо». Искренне поблагодарила Кэтрин. «За предоставленную возможность и вообще за все. «Коллинз, имей в виду, сам контракт, обстоятельства его заключения и исполнения тоже являются объектом секретной информации. Перебила ее Горгона. Кейт озадача насвела брови. Для родственников и друзей тебе придется придумать вразумительное объяснение своего отсутствия в течение шести месяцев. Ты же не успела никому проболтаться о вчерашнем собеседовании? Смерив девушку испытывающим взглядом, поинтересовалась Дебра. Нет, но ты меня не предупредила. Ошеломленно отозвалась Кейт. Поняв, что все таки стоит перед подписанием подробно изучить контракт. «Видимо, тебе по ошибке забыли выдать для ознакомления соответствующий документ». «А мне кажется, ты сделала это специально». Вспыхнула Кэтрин. Ее буквально затрясло от негодования. Если бы Сэм не был вчера занят в суде до позднего вечера, Кейт нарушила бы соглашение, которое в глаза не видела. С тем, что она его не подписывала, никто бы и разбираться не стал. «Я, кажется, поняла». С запозданием осенила Кэтрин. «Ты тоже участвовала в конкурсе». «Глупости. Зачем мне это?» Усмехнулась Горгона, откинувшись на спинку кресла. «Благодаря тебе издательство заполучило эксклюзивные права на новую книгу Миллера». «Тогда я не понимаю». Снова растерялась Кейт. «Тебе и не нужно ничего понимать. Главное, не подведи меня, Коллинз. На кону не только твоя карьера, но и моя». «Вернувшись домой...» Кэтрин планировала с головой погрузиться в дотошное изучение контракта, но ее благие намерения прервал звонок в дверь. Сердце тревожно ёкнуло, в голове проскочила абсурдная мысль, что незваным гостем может оказаться Клейтон Тёрнер. Хотя это такая несусветная глупость. Связаться лично подразумевало под собой звонок или электронное письмо, но точно не личный визит. «Привет». На пороге стоял улыбающийся Бойт с бумажными пакетами в руках. «Я принес китайскую еду». Сообщил, проходя в крошечную прихожую. «У тебя выходной?» Кейт с досадой нахмурилась, но выпроваживать гостя не стала. Если она подпишет договор сегодня, на ближайшие полгода их общение придется прекратить. И лучше это сделать сейчас, чем потом объясняться по телефону. Нет. Вырвался на обед и вспомнил, что мы вчера так и не созвонились. Разувшись, Бойт уверенно направился на кухню, где давно чувствовал себя как дома. «Как, кстати, твое задание?» «Гаргона оценила?» Помыв руки, Сэм сознанием дело принялся накрывать на стол. «Нет». Качнув головой, Кэтрин плюхнулась на стул и придвинула к себе порцию китайской лапши с креветками. Устроившись напротив, Сэм с сожалением посмотрел ей в глаза. «Ты же понимаешь, что она просто придирается?» «Я ушла из Global Пресс». Выдохнула Кэтрин. «Это к лучшему». Он ободряюще улыбнулся. Сэм давно призывал ее не бороться с ветряными мельницами. А создать собственный блок и заняться его раскруткой. И даже предлагал финансово вложиться, но Кэтрин каждый раз отказывала, хотя в его доводах был определенный смысл. Правда заключалась в том, что она до жути боялась застрять в четырех стенах и закончить так же плачевно, как ее мать. Если эта стервозная грымза не в состоянии оценить твои способности по достоинству, то к черту ее. Не бесись, сам, Я не переживаю. К этому все шло. Кэтрин мягко улыбнулась. До конца недели отдохну, а с понедельника займусь рассылкой резюме и, возможно, подумаю о личном блоге. Проведу частное журналистское расследование по какому-нибудь громкому делу и соберу огромную аудиторию подписчиков на волне скандального хайпа. Последнее было сказано с иронией, но Бойд поверил. Отличная идея. Я могу одолжить тебе денег на первое время. С энтузиазмом предложил он. Отдашь, когда сможешь. Спасибо, сам. У меня есть небольшое сбережение. Справлюсь. «Почему ты все время мне отказываешь? Я искренне хочу помочь, Кейт. Мы друзья. Разве нет?» «Конечно, друзья». Согласно кивнула Кейт. «Так в чем проблема?» «В том, что друзья не содержат друг друга. Это неправильно». «Гордая и принципиальная». Выразительно закатил глаза Бойд. «Я просто привыкла сама решать свои проблемы». Возразила Кэтрин и, положив приборы, решительно взглянула на Сэма. «Сейчас». «И раз уж мы заговорили о дружбе...» Он вопросительно выгнул бровь и интуитивно напрягся. «Будет лучше, если мы на какое-то время прекратим общение». «Лучше для кого?» — на повышенных тонах спросил Сэм. Кейт предчувствовала, что он психанёт, и успела нарастить броню. «Для тебя, для Хелен, для всех. Сам посуди, ты звонишь, приезжаешь, тратишь на меня почти все свое свободное время, пока она ждет тебя дома. Не получится у вас никакой семьи, если ты продолжишь в том же духе» ни одна женщина не станет терпеть наличие у мужа подруги за которой он таскается как привязанный таскаюсь вспыльчиво бросил бойт значит так ты считаешь мне тяжело далось это решение сам твердо произнесла кейт но я не передумаю с этой минуты наши пути расходятся кейт ты просто перенервничала из за увольнения на мужском лице отразилась целая гамма противоречивых эмоций Он злился, чувствовал себя уязвленным и отчаянно боялся ее потерять. «Да, черт возьми, мы не просто друзья, но клянусь, у меня получится это перебороть». «Не получится», – бескомпромиссно возразила Кэтрин, опустив взгляд в тарелку. «Грудную клетку сдавило, и каждое лживое слово она тянула из себя словно щипцами. Виртуозно врать аудитории, добавляя щепотку правды для достоверности, ее обучали в колледже несколько лет. Кэтрин даже диплом получила». Хотя с ним тоже были свои сложности. Кейт не ладила с преподавателями, частенько вступая с ними в спор на ту или иную тему. А они в отмеску валили её во время экзаменов. Но с Сэмом Кэтрин всегда была предельно честна. Он занимал слишком много места в её сердце. И одним махом вырвать его оттуда оказалось дьявольски сложно. «Посмотри правде в глаза. Пока я рядом, ты так и будешь на что-то надеяться. впустую теряя время. Я не оценю, Сэм. Хелен даст тебе все, в чем ты нуждаешься. Позволь себе быть счастливым. Ты кого-то встретила? Терпеливо, выслушав бойд, подозрительно прищурился. В этом дело? Нет. Кэтрин устало выдохнула и отрицательно качнула головой. Но рано или поздно у меня появится мужчина. Ненадолго. Все твои отношения длились не больше месяца. Мы продержались пять лет. Но для тебя это так. Пустой звук. Захотелось разнообразия, Кейт. Процедил он сквозь зубы. Сэм и раньше был патологически ревнив. Даже до того, как они начали спать вместе. Он на дух не переносил всех ее парней и использовал малейший повод, чтобы затеять драку или выставить их в невыгодном свете. Боже, как она не замечала, что, подпитывая его одержимость, тем самым губила ему жизнь. «Я хочу, чтобы ты принял мои слова всерьёз, Сэм, и с уважением отнесся к моему решению». Непреклонным тоном подытожила Кэтрин. На этой ноте разговор был исчерпан. Убой дохватило твердости характера и мужского самолюбия повести себя достойно и воздержаться от упреков и обвинений. Последний раз с надеждой утопающего он взглянул в ее лицо, словно выискивая повод, чтобы остаться. Она уловила момент, когда потухли его глаза, и ожесточенно сжалась челюсть. Затем Сэм молча ушел, осторожно прикрыв за собой дверь. Кэтрин не заплакала, хотя слезы опасно близко подступили к горлу. В свою боль Кейт привыкла переживать сухими глазами и плотно сжатыми зубами. Она была твердо уверена, что человек способен вынести на своих плечах любое горе и впоследствии стать еще сильнее, а слезы – привилегия слабых и отчаявшихся. Нет ничего хуже, чем утонуть в жалости к себе. Отключив лишние эмоции, Кейт на автомате убрала со стола, помыла посуду и, удобно разместившись на диване в гостиной, открыла свой билет в новую жизнь. Первые две страницы не вызвали у нее никаких вопросов, а на третьей кое-что ввело девушку в недоумение. В разделе об обязанностях сторон предпоследним пунктом значилось «Обязательное проживание на территории работодателя в течение всего срока действия настоящего договора». Она и сама не понимала, что именно ее так сильно триггернуло. Кейт даже ненадолго отбросила договор в сторону и сбегала на кухню за стаканом воды. Вернувшись назад, Кэтрин заметила, что у нее трясутся руки, и зашкаливает пульс. Хотя если взглянуть на ситуацию объективно, этому требованию нетрудно найти логическое объяснение. Роберт Миллер – максимально засекреченная личность и может обитать в любой стране мира. Для защиты его интересов и контактов с издательствами у таинственного писателя есть литературный агент. Разумеется, его совершенно не волнуют загоны будущего ассистента насчет переезда. Клейтон Тернер выбирал из сотни человек не только в Global Пресс. Неизвестно, сколько еще издательств он успел объехать в поиске идеальной ассистентки для своего босса. Боже, да она должна прыгать от счастья выше потолка, благодарить судьбу за то, что этот самодовольный павлин выбрал ее, а не кого-то другого». Немного успокоившись, Кейт прошлась взглядом по последнему пункту в том же разделе. «Ассистент обязан безоговорочно выполнять прочие требования работодателя, не предусмотренные настоящим договором, и в ином случае тот будет незамедлительно расторгнут без сохранения финансового вознаграждения за отработанный период». Черт, это рабство какое-то», – Ошеломленно выдохнула Кэтрин. «Что еще за прочие требования работодателя, о которых в договоре не сказано ни слова?» Она больше не считала, что раздувает проблему на пустом месте. Учитывая, что в графе «Работодатель» прописан Клейтон Тёрнер, ей действительно есть чего опасаться. Особенно после их странного разговора во время собеседования. Кэтрин еще до личного знакомства чувствовала, что Тёрнер далеко не простой человек. Безупречная рафинированная оболочка ее не впечатляла. Она смотрела вглубь, и ей не нравилось то, что она видела. Никто из круга общения Кейт не обладал такой тяжелой и подавляющей энергетикой. От одного взгляда Тернера ее бросало в дрожь, причиной которой было отнюдь не влечение к красивому успешному мужчине. Если бы имелась возможность добраться до Роберта Миллера, минуя его агента, Кэтрин вцепилась бы в нее зубами. В голову девушки полчищем тараканов полезли самые дикие мысли. Одна страшнее другой. Закопошились там выдавая ей такие жуткие версии, что от напряжения на лбу выступила испарина, кожа покрылась мурашками, а внутренность скрутила. Существует мнение, что через язык тела интуиция предупреждает человека о грозящей угрозе. Если это так, то ее шестое чувство сейчас буквально трубило о том, что Кейт должна сто раз подумать, нужен ли этот кабальный контракт. Открыв раздел с вознаграждением, Кэтрин нашла подтверждение своим подозрением. «Она ничего не получит до окончания срока договора». «Жадный ублюдок». Нездержанно выругалась девушка, и именно в этот момент на ее телефон поступил звонок со скрытого номера. Легок на помине». Мрачно пробормотала Кэтрин, прежде чем принять вызов. «Здравствуй, Кейт». Разумеется, она не ошиблась. Низкий мужской голос определенно принадлежал Клейтону Тёрнеру. Не дожидаясь ее ответа, он продолжил. «Ты подписала договор?» «Я в стадии изучения». Скрыв раздражение под вежливым тоном, сообщила Кэтрин. «Меня смутили некоторые пункты». «Документы были переданы тебе на подпись, а не для обсуждения условий. Если тебя что-то не устраивает, я выберу другого претендента. Ответ мне нужен прямо сейчас». «Мистер Тёрнер», — попыталась возразить Кейт, но ее бесцеремонно перебили. «Ты тратишь мое время». В его тоне прорезались стальные нетерпеливые нотки. Кэтрин бессильно сжала кулаки и до крови прикусила губу. «Я хочу знать, что означают прочие требования работодателя, которые мне придётся безоговорочно выполнять». На одном дыхании выпалила Кэтрин. «И я не согласна работать без аванса». «Тогда всего доброго, Кейт», — безразлично произнёс Тёрнер. «Подождите». Успела воскликнуть Кэтрин, вцепившись в телефон с такой силой, что он заскрежетал в её руке. «Ты передумала, Кэти?» Выдержав напряжённую паузу, равнодушно поинтересовался Клейтон. «Чёрт с ним, с авансом». Поясните хотя бы насчет прочих требований. Она презирала себя за позорный, умоляющий тон, но отказаться от слишком желанного предложения было выше ее сил. Мистер Тернер, неужели вы не понимаете, как двояко воспринимается этот пункт? Я думал, ты смелее, Кейт. Разочарованно отозвался собеседник. Еще вчера ты была готова на все ради возможности поработать с Робертом Миллером. Я ошибся в тебе. Нет, я все еще безумно хочу. Чего ты боишься? Он снова не дал ей закончить фразу. «Я не боюсь», – запальчиво бросила Кейт. «Подписывай договор и спускайся вниз. У тебя на раздумье пять минут. Потом я уеду». Отрезал Тернер и сбросил вызов. Не до конца сознав услышанное, Кэтрин подскочила к окну. Ее потряхивало от эмоций. В голове не укладывалось, что сам Клейтон Тернер приехал к ее дому и ждет, пока она примет решение. Пусть всего пять минут, но черт это же уму непостижимо если бы раньше кто-то сказал что такое случится она бы рассмеялась ему в лицо отодвинув штору девушка посмотрела вниз сердце рухнуло в пятки и горло словно стянуло невидимой петлей сукин сын не соврал прямо перед ее подъездом припарковался черный внедорожник с тонированными окнами кэтрин не дышала ее объял всепоглощающий дикий ужас пять лет назад в точно такой же автомобиль села боби Морено. А Кейт махала ей в окно рукой и улыбалась, не догадываясь, что ее подруга больше никогда не вернется домой.